Глава шестнадцатая Медок тяжело и протяжно вздохнула и так на меня зыркнула, что я невольно вспомнила её слова о том, что мой брат умный, а я просто красивая. Притом, Атенаис, что девушки, которые не отдают, а забирают энергию, могут стать чьей-то по ошибке. «Прости, это как?» «А вот так!» Они собирают энергию со всей планеты, причём только у женщин, и многократно усиливают влечение. Механизм данного явления не до конца изучен, но доподлинно известно. Если ты забрала энергию у определённой женщины, а потом встретила высшего Ритаса, который на эту женщину среагировал бы, то он среагирует на тебя. И Айса не может определить подделку, потому что настоящая ритани находится где-то рядом. А фальшивая не просто ворует энергию, она перестраивается, становясь как внешне, так и внутренне похожей на оригинал с практически идентичным биополем. Сейчас подобное не встречается, но в древние времена случалось повсеместно. К 30 годам у девушки всё приходит в норму, и она перестаёт качать чужую энергию, потому мужчины могут быть уверены, что не ошиблись, определив в ней свою ретанье. По мнению одного из учёных, такое свойство организма ионных ритасок необходимо для выбора лучшего генофонда. Для выбора? То есть ты хочешь сказать, что девушка в этот период может сама выбрать мужчину и завладеть им, женить на себе, родить детей? Чаще всего просто родить. Некоторые особы вообще шли на обман, представляясь уже совершеннолетними и проводя ночи с понравившимся мужчиной. А учитывая то, что бросать детей не принято, даже если мужчину ничего не связывает с их матерью, то такие девушки дважды выигрывали. Их принимали в дом мужчины как кормилицу или няньку её же ребёнка. Она всегда находилась в тепле и была сыта. Но если выходила замуж за другого, не могла ни забрать ребёнка, ни даже поддерживать с ним связь. Он – собственность мужчины. Какой ужас! Ты уже знаешь, какое отношение у ритасов к женщинам. А потому, вместо того, чтобы акцентировать внимание на осознанной подлости и подлоги, ритасы предпочли считать их неразумными и изменили возраст достижения совершеннолетия. Таким образом, существенно ограничив девушек и дав мужчинам пространство для манёвров. Зная реальный возраст собеседницы, просто знакомой или дочери партнёров, они будут до её 30 лет относиться к ней как к ребёнку. «Поэтому Дамир ко мне не заходит. Я теперь для него дитя? Погоди, а что, если я по ошибке стала Ритане и у кого-то тоже отняла энергию?» «Спокойно!» Драматично выставив лапку вперёд, заявила Медок. «На все вопросы?» «Нет, выдыхай, девочка!» «Откуда такая уверенность?» «Оттуда, что ты была не в своём обличье!» Когда ритаски занимаются воровством или, наоборот, отдают энергию, они в своем настоящем облике. К тому же сомневаюсь, что при первой и второй встрече с лордом рядом с тобой находилась ритаска, а не приходил он потому, что его вообще не было в поместье. А что насчет отношения? Он видит во мне ребенка? Во-первых, справедливости ради, он тебя еще не видел. Во-вторых, с таким телом воспринимать тебя ребёнком трудно, и даже очень. Я вздохнула и, наконец, взглянула на своё тело. Не в зеркале, нет, к нему ещё дойти нужно. Я рассматривала свои ноги и живот, и грудь. Грудь стала больше, и это совсем не обрадовало. Да и талия. Куда мне такую тонкую талию с такой пышной грудью? Я же пополам сломаюсь». И моё бельё из кабинки. «Новое закажешь», — флегматично заявила Медок. «А насчёт сломаешься, не переживай, тебе это точно не грозит». «Посмотри, вот посмотри, я же могу сама обхватить свою талию. Бисерное плетение». «Дура, другая бы радовалась на твоём месте, а она переживает». «Конечно, это же теперь ко мне приставать будут все, кому не лень». «К тебе бы и так приставали. Изначально из-за жениха, а потом и из-за твоего статуса». «О чем ты?» «Ты еще не поняла, что являешься наследницей рода аль -Таим? «Сама же сказала, что я тупая», — огрызнулась я. «Куда уж мне род какой-то возглавлять?» «Не какой-то, а твой», — спокойно парировала Медок. «Ты обладаешь большей силой, нежели твой умный брат». Я готова поспорить, что ты именно о такой фигуре в детстве и мечтала. Ну так, пожалуйста. Твоя сущность сделала так, как ты пожелала». «Песочные часы», — с ужасом прошептала я. «Я похожа на песочные часы, да?» «Иди уже к зеркалу», — вздохнула Медок. «И помни, что ты невероятно красивая. Утешаешь, потому что в отличие от фигуры лицом не вышло?» «Укушу». Многообещающе произнесла Питка. Задержала взгляд на моей груди, скорбно вздохнула и грустно уточнила. «За ягодицы! Грудь — это святое!» Сложно не смеяться, особенно когда такими глазами смотрят. «Да...» И не могла она иное место под гнездо выбрать. «А вот этого не надо!» — фыркнула Медок. «Не надо, говорю! Увеличение груди прекрасно!» «Ещё мягче, теплее. Иди давай к зеркалу, а то я сейчас взберусь в своё гнездо, и ты меня ничем оторвать не сможешь». И зверёк точно не шутил. Ещё то ли для усиления эффекта, то ли для устрашения сделал хватательные движения лапками, будто бы уже мял мою грудь. Ужас! С видом мученицы я разглядывала себя в зеркале. Вот она, ожившая мечта маленькой девочки. Сексапильная манящая фигура, И такое же кукольное лицо. Рот крупный, губы пухлые, глаза миндалевидные, синие, тонкий нос и прямой лоб. Немного ниже меня прежний, может, сантиметра на три-четыре. На мой вкус, рот сильно большой, хотя он меня и не портит. Вот если бы я такое заявилась в своё агентство, меня бы с руками и ногами оторвали. Получала бы я такие контракты, которые мне в облике Атенаисы не снились. И тут пришла в голову мысль. Моё агентство, если вдруг решится шантажировать или нажиться на моём контракте с Дамиром, не сможет этого сделать по одной простой причине. Настоящей невестой окажется не Атенаис, а Сионета. Мало ли для чего он ввёл подставную невесту, чтоб настоящую защитить. Собственно, многие так делают, когда хотят до поры до времени, оградить вторую половину от лишнего внимания. Оно, наверное, и к лучшему, однако внешность Атанаис мне всё равно нравилась куда больше. С тем, что я сейчас имела, остаться незаметной, даже если завернуться в тонны одежды, нереально, слишком броское лицо. Я с тоской смотрела на себя и думала о том, что понадобится новый гардероб, потому что на меня ничего не налезет, а если и налезет, то смотреться будет, мягко говоря, не очень. Даже обувь и та не подойдёт, потому что размер ноги не совпадает. У меня настоящая ножка маленькая». «Атенаис?» Голос Тайры заставил меня вздрогнуть и обернуться. Она стояла в дверях и во все глаза смотрела на меня. «Знаешь, я, конечно, понимаю, что тебе хочется быть мегасоблазнительной, но, Атенаис, это уже перебор». «О чём ты?» Спокойно спросила я и пошла к кровати, нужно хоть в покрывало укутаться, а то мало ли кто ко мне ещё без стука войдёт. «Я о твоих экспериментах с внешностью. Понимаю, что ты не смогла удержаться, ведь твоя сила так давно спала, но... Это я настоящая», — мрачно заявила ей. «Вот такая я и есть, и мне тоже не особо нравится». «Бисерное плетение!» «Не ругайся!» попросила я. «Лучше посмотри, все ли со мной хорошо». «Это само собой», кивнула подруга. «Садись, я правильно понимаю, что вот это результат многолетней работы силы ритасов «И, конечно же, генофонда», хмыкнула Питка. «Не завидуй, Тайра, ты тоже красивая». «Да я как-то обойдусь», И тут Вайера гадко ухмыльнулась, а в её глазах заплясали лукавые огоньки. «Хочу посмотреть на лорда Дамира, когда он тебя увидит. Бедный мужчина. Тяжко ему придётся со своей невестой, а потом и с женой». «Почему тяжко?» – ощетинилась я. «Потому что назойливых ухажёров отгонять придётся». «Лазером на подлёте!» – поддакнула Медок. «И метлой поганой!» – рассмеялась Тайра. «Прости, Атенаис, но ты сама себе свинью подложила. Можно подумать, ты в детстве не мечтала быть самой красивой. Ты знаешь, не до того было. У нас обучение начинается чуть ли не с колыбели, так что о том, как мы выглядим, задумываться некогда». «Расскажи», — попросила я. «Потом как-нибудь. Мне сосредоточиться нужно». «Хорошо», — сдалась я. и позволила Вайере приступить к осмотру. Сама в это время думала о том, что Тайра ни словом, ни взглядом не обмолвилась о моём противном настроении при пробуждении. То ли лояльность стервы к стерве, то ли она попросту настолько ошарашена моей новой внешностью, что совершенно забыла меня подначить. Осмотр у Тайры занял полчаса, я по её указанию и крутилась на месте, и выполняла нехитрые упражнения, и даже призывала силу, «Самое обидное, только когда Вайера в третий раз попросила изменить форму носа и лба, я поняла, что она издевается. Мне вообще-то больно себя перекраивать, а ей весело. Недолго думая, я огрела её подушкой». «Что тут началось? Ладно, я и Корвин бесились, но целитель и новоиспечённая наследница, причём последняя явно проигрывала. Тайра легко уворачивалась от моих шутливых атак, не попадалась в ловушке». А вот я велась на её ложные выпады и от души получала подушкой по голове. «Всё, Атенаис, ты абсолютно точно здорова!» Бросая своё боевое орудие на кровать, произнесла подруга. «Перемирие. Нам нечего опасаться. Ты в полной гармонии с разумом и телом. Что, кстати, странно. Мне казалось, после всего случившегося ты ещё долго будешь разочарована своим прошлым и тем, как с вами поступили». «А как с нами поступили?» — хмыкнула я. «Не сказали, кто мы и кем на самом деле являемся, но при этом сделали всё, чтобы нас защитить. Тайра, мне не за что обижаться. Во всяком случае, на родителей точно не за что, а с Корвином я выясню всё позже». «Боюсь, позже не выйдет», — мрачно изрекла Вайера. «Он мнётся у входной двери». «Пусть мнётся», — я махнула рукой. Мне нужно что-то с гардеробом придумать и поесть. Я не готова разговаривать с ним на голодный желудок, потому что или несварение получу, или аппетит пропадёт». «Отлично», – плотоядно улыбнулась подруга. «Я сейчас схожу к нему и предупрежу, чтобы пришёл через час-полтора, и помогу тебе со всем перечисленным, а ты... А ты расскажешь мне, о какой тени и солнце все кругом шепчутся?» «Прямо все?» «Ну хорошо, не все». Сдалась Тайра. «Расскажешь?» «Только после того, как ты поклянёшься своей жизнью, что никогда и никому ни при каких обстоятельствах не поведаешь тайну, которую я тебе открою», за могильным голосом провыла я, и, видя обескураженное лицо Вайеры, рассмеялась. «Иди уже, расскажу я. Но это действительно тайна. Я быстро». Мы расположились на софе и потягивали ароматный чай, заедая его воздушными булочками. Выпечка была прекрасной, а вот время, проведённое в чудо-кабинке, утомительным. В итоге Тайра успела уже дважды развернуть жаждущего аудиенции Корвина, прежде чем мы приступили к позднему ужину, а после и к чаепитию. И меня не грызла совесть. Я всё ещё придерживалась правила, если эмоции, которые вызывает собеседник, негативные. «Лучше отложить беседу с ним на некоторое время. А мне бы не хотелось ненароком прибить бесчувственного придурка, коим Корвен был в детстве». Вайера не скрывала своего нетерпения и буквально пожирала меня глазами. Её желание поскорее услышать рассказ было понятно, тем более Тайра предупредила, что в скором времени ожидаются гости, и явно имела в виду не браться. Я же собиралась мыслями и переговаривалась в своём сознании с метком. Ведь известная мне информация имела вид очень урезанной детской сказки, а вот впитку закачали куда больше нужных сведений. В общем, моя голова пухла от обилия словесных конструкций, староритасского наречия и выражений, которых я не понимала, а также от тщетных попыток всё это как-то упростить и перевести на более нормальный язык, ну и, конечно, сообразить самой, что к чему относится». Что ж... Выдохнула я после длительных мысленных препирательств с питкой. «Я опущу староритаское предисловие и перейду к сути». Тайра шумно отставила чашку и быстро проглотила только что откушенный кусок булочки. Как не подавилась. «Да уж зачем давать начало истории?» — фыркнула Медок. «Ты ей просто скажи, что есть три ритоса, обладающие такой силой, которая превосходит силу всех других. прекраси бурчать «А ты имей совесть! Для чего я столько времени...» «Это твоя прямая обязанность!» — рыкнула я. «Будь добра, помолчи! У нас не так много времени, чтобы я вдавалась во все подробности!» Медок показательно развела лапками. «Мол, Тайра, видишь, ее не переубедить!» Итак, много тысяч лет назад, когда не существовало межпространственного альянса, а высших кланов на Аритосе было значительно больше, «Разгорелась кровавая война, давшая начало расколу», – грозно произнесла я, не давая питке разойтись. Этот раскол имел две стороны – ритосы, считавшие себя высшей расой и желающие управлять всеми остальными, и ритосы, которые, наоборот, мечтали дать мир и процветание всем галактикам. Сейчас, кстати, высших кланов только семь, но речь пойдёт об одном самом сильном – Тайра усмехнулась, но промолчала. Хотя по её глазам было понятно, что она думает. Что-то вроде «ну ещё бы ты назвала другой клан самым лучшим, свой пусть и новообретённый, всяко ближе и родней, чем остальные». И было в семье Альтаим трое наследников, рождённые в один день от одной матери и отца. «Тройняшки», — пробормотала Тайра. «Да». Старший сын, средняя дочь и младший сын, которых впоследствии назовут «молнией солнцем» и «тенью» или «вороном». А почему только у третьего ребёнка два прозвища? Тем более они между собой разве что цветом схожи. «Не забегай вперёд», усмехнулась я. «А почему два? Потому что ворон считается символом мудрости, а хороший советник всегда в тени своего правителя». «В принципе, логично, а...» «Так, если ты и дальше будешь меня вопросами забрасывать, не давая рта раскрыть, я спать лягу». «Всё-всё. Больше ни слова, честно». Тайра показательно провела пальцами по губам, словно бы заклеивала рот, и такими глазами на меня посмотрела, что я представила себе ребёнка, которому обещали мороженое, но так до сих пор и не дали. «Не секрет, что Аритос поклоняется богам и чтит их законы». Я вздохнула, потому что мне тоже придётся во всё это вникать и не просто придерживаться традиций, а долгое время жить по ним, потому что меня ни за какие коврижки Соритоса не отпустят. Во всяком случае, так было во времена, о которых идёт речь. К богам взывали, их просили помочь, и они отзывались. «Они и сейчас отзываются», — фыркнула Медок. Однажды на прогулке склон горы под ногами старшего сына Разверся И оттуда хлынула вода. Взмолился он о помощи, и боги даровали её. Спасли они парня, наделив его особой небесной силой. Так по преданиям появился водопад из сада, чьи чёрные воды осенены божественной милостью. На ум тут же пришёл обычай аристократа Кратерга, и меня бросило в дрожь. Ужасные традиции и обычаи, и судя по всему, их ещё множество, не менее ужасных и диких. Интересная у меня родина. Впрочем, за силу всегда приходится платить. Молния был наделён невероятной способностью, и она до сих пор, спустя множество веков и тысячелетий, не проявилась более ни у кого. Молниеносное перемещение в пространстве. Я правда не уверена, что он мог также свободно и быстро перемещаться по галактикам и в космосе, хотя легенда утверждает, что мог. Именно ему принадлежала идея господства над всеми ритасами, а впоследствии и над вселенной. Получается, он развязал кровавую войну? Да, он считал, что выше всех остальных, и многие были согласны с тем, что молния превосходит всех живущих и разумных, а значит, должен править ими. Так собиралась его личная свита, затем армия. А как тогда появились солнце и тень? В смысле, откуда остальные дети получили особую силу? Их ведь не просто так нарекли тенью и солнцем. Это случилось после того, как Молния убил отца. Я смирилась с тем, что Тайра всё-таки будет задавать вопросы. Они, сестра, не младший брат, не смогли вразуметь старшенького. «Вразуметь до или после убийства», — дотошно уточнила Вайера. «Во время», — огрызнулась я. «Тайра, ну понятно, что они вряд ли одобряли действия своего брата и до того, как он отца убил, и после». «Не соглашусь». Может, они его поддерживали, а когда тот папу прикончил, взбунтовались. Ну вот если бы мы могли, мы бы у них лично спросили. Но по преданиям они не одобряли и пытались его остановить. Дай угадаю, силы-то были неравны, и тогда младшенькие обратились к богам. Может, мне не продолжать? Смотрю, ты уже и сама поняла, кто это такие. Атенаис, практически нараспев протянула Тайра с таким видом, Будто вот-вот вцепятся мне волосы. Но не получается у меня молчать. Ты как противный сосед в визазале на премьере фильма, который без умолку комментирует происходящее на большом визоре и мешает всем остальным. Прости. В общем, ход мыслей верный. Только к богам обратилась сестра. Младший охранял ее покой, не давая никому вторгнуться на территорию, где молилась девушка. Их что, тоже убить хотели? Тайра. Вайера вздохнула, покрутила шеи, причем до хруста, и уставилась на меня. «А ты, Наис, да ты никудышный рассказчик», — заявила она. «Я ж пока мы к сути перейдем, состарюсь». «Вот уж то-что, а старость тебе не грозит», — фыркнула медок. «Почему?» — удивилась я. «Потому что умрет раньше». «Это шутка такая?» «Нет, не шутка», — буркнула Тайра. «Не меняйте тему. Я жду историю о солнце и тени. Как они появились?» «Серьёзно? Да теперь я от любопытства изведусь. Тайра, что значит, ты умрёшь, не успев состариться? Ты вечно молодой будешь, что ли?» «Можно и так сказать», уклонилась от прямого ответа подруга. «Но мы сейчас говорим не обо мне, так что не выйдет. Я жду». «Ждёт она», нахмурилась я. «Что ж, слушай». Любая энергия, которую используют люди, ритосы и все прочие расы, имеет космическое происхождение. На Земле, да и во многих других планетных системах, принято называть звезду Солнцем. На ритосе её называют Сиан, что в принципе как Солнце и переводится. Значит, Сианетта – это солнечная Верно. А Корвин – ворон. Я вздохнула и, воспользовавшись паузой, отпила чаю, ибо в горле пересохло». В общем, в своих молитвах ритасы обращаются к богам, которых называют небесными. Сестра молнии молилась во время зенита солнца, точно зная, что рискует с собой. От жары можно и удар получить, но зато, когда солнце находится на пике, если боги сжалятся, то удар будет не меньшей силы. И я так понимаю, не прогадала. «Именно». Я кивнула Тайре, которая от напряжения вцепилась в обивку Софы. Ещё мимоходом отметила, что я правильно не села ближе, иначе Тайра также сжимала бы мои руки. Не прогадала, но не учла того, что дар получат двое, хотя этот дар можно и проклятием назвать. Я нахмурилась. «Были у меня веские причины так говорить. Ещё какие веские? Честное слово». Лучше бы эта легенда не получала реального воплощения ни в прошлом, ни в настоящем, и не хотелось бы, чтобы в будущем. А дело вот в чём. Солнце, как все давно знают, это огромный огненный шар, в недрах которого непрерывно происходит термоядерная реакция, а его излучение является источником энергии для тех планет, которые входят в Солнечную систему. «Подожди, ты хочешь сказать, что эта девочка?» получила просто небывалую помощь и силу. Допустим, не девочка, а девушка, Инда. Она обладала постоянным непрерывным доступом к энергии, за счёт которой могла творить вещи, невообразимые даже для видавших многое эритосов. А вот тень, небесные умножили изначальный дар рода аль сделав из мальчика не просто самого умного, а гения, равных которому не существовало в галактиках. «Неудивительно, что молния проиграл войну», – выдохнула Тайра. «Но почему ты назвала эти дары проклятием?» «Потому что тень навсегда лишён эмоций и чувств, он руководствуется логикой и рационализмом, но при этом для солнца становится зеркалом. Что испытывает к нему сестра, чувствует и он по отношению к ней, и только с ней это работает. Со всеми остальными проявляемые им эмоции не более чем маска или игра». Летописи гласят, что тень умер одиноким и бездетным, никогда не знавшим иной любви, кроме сестринской, и не желавшим её познать. «Так ты поэтому...» — Тайра распахнула глаза. «Отказываешься сейчас видеть Корвина?» «Не только. Сейчас он тот Корвин, которого создали родители, поставив блок. Но, увидев меня изменённой, изменится и он. Я вздохнула». А значит, вновь будет чувствовать собственное бессилие. Мой брат одарён великим умом, а вот силы у него всё не настолько хорошо. Я бы сказала, по сравнению со мной, раз в сто хуже. А ты не преувеличиваешь? Ну, это сможет понять наставник. провали ли я в своих домыслах, или мама назвала нас так потому, что очень любила глупую легенду. Но ты знаешь, оглядываясь в прошлое, я ненавидела Корвина. и он платил мне той же монетой. А после того, как нам запечатали память и вложили другую установку, вектор наших чувств кардинально и обоюдно изменился.